Глава 31. Уложив Макса на дневной сон, Соня не могла найти себе места. Найденная в шкафу визитка настолько взбудоражила её, что думать о чём-то другом было просто невозможно. Девушка нетерпеливо поглядывала на время, надеясь, что сможет отвлечься хотя бы на выпуск новостей, но до него оставался ещё целый час. В итоге взялась за уборку. Но всё буквально так и валилось из рук, из-за чего Соня быстро отказалась от этой затеи. И, налив себе чашку ароматного ромашкового чая, села за ноутбук. С тех пор, как вернулась домой, руки так и чесались погуглить интересующую её тему. Но девушка боялась. После того, как она на собственном опыте убедилась, что правоохранительные органы с лёгкостью могут не только отследить, но и прослушать записи личных телефонных разговоров любого человека, можно было предположить, что и разыскиваемая в сети информация не останется для них в секрете. Но всё же желание хоть что-то узнать о Демиде превосходило страх. Один запрос её не скомпрометирует. Подумаешь, может, она услышала эту историю от кого-то из своих знакомых и решила узнать подробности. На всякий случай, открыв вкладку «Инкогнито», хоть и сомнительно было, что это как-то поможет спастись от тех, кто видит и знает всё, Соня сделала глубокий вдох. Её пальцы подрагивали над клавиатурой от волнения, набивая запрос. «Бизнесмен Леонов. Убийство дочери». Гугл охотно отозвался. выдав огромное множество заголовков с этой фамилией, большинство из которых ссылались на сайт местного новостного портала. Соня затаила дыхание, отсчитывая гулки удары сердца в груди. Первый же заголовок гласил «Обвиняемый в убийстве Виолетты Леоновой, дочери известного бизнесмена, добровольно сдался властям. Кровь прилила к голове, в ушах зашумело Соня торопливо кликнула по ссылке и начала жадно читать статью, в которой говорилось о том, что через неделю назначено судебное заседание, где будет рассмотрено дело об убийстве. Обвиняемый представил средства доказательства причастности господина Леонова к исчезновению сотрудников своей фирмы, а также к финансовым махинациям, уклонению от налогов и незаконному выводу средств на зарубежные счета. Также говорилось, что заседание суда будет открытым, и по предварительным оценкам на слушание собирается присутствовать очень много людей. «Нет, этого просто не может быть». Девушка несколько раз перечитала статью, не желая верить своим глазам. Имя подозреваемого в ней не фигурировало. Но если вспомнить всё, о чём ей рассказывал Демид, и сложить один плюс один, по всему выходило, что это он и есть обвиняемый, который добровольно сдался властям. В груди всё неприятно сжалось от нехорошего предчувствия. Если Демид и правда добровольно сдался, и его будут судить, какова вероятность, что признают невиновным? А может, это и не он вовсе, а кто-то другой? Может, к ним пришёл самый настоящий убийца? Но если это не Демид, тогда откуда у этого человека мог взяться компромат на Леонова? Закрыв глаза и силой потеряв ладонью лицо, Соня тихонько простонала. Как она теперь может спокойно спать, зная, что её любимый человек, возможно, скоро окажется перед судом? И какой приговор ему вынесут, неизвестно. Поднявшись со стула, девушка долго расхаживала по комнате взад и вперёд, не представляя, как ей теперь быть. На ум приходило только одно решение. Она пойдёт на суд. Заседание открытое. Значит, можно. Народу будет много, а в толпе легко затеряться. Она пойдёт туда во что бы то ни стало.